Глава 24. А куда ты хочешь попасть? Меньше всего хотелось мучиться вопросом, что ей теперь делать, отдаться на милость судьбе, тихонечко и незаметно прозебать в каком-нибудь скрытом месте, полагаясь на то, что провидица не обманула. Обещала же, что Кира непременно попадет в сумеречный храм в должное время, и там ей помогут. Остается надеяться», — гадалка имела в виду не последнее отпущение грехов и отпевание, А раз все предрешено, значит и стараться особо не надо. И без Кириных усилий исполнится. Главное без потерь дожить до заветного момента. Пусть даже с небольшими потерями, она согласна. Кира вздохнула украдкой. Неожиданная мысль обожгла и заставила сердце взволнованно заметаться. А вдруг можно вернуться домой, если судьба Киру все равно сама отыщет, ведь не важно, где она будет находиться. Предопределено же, но это если только провидица не соврала, не подшутила над наивной Кирой. Она действительно наивная. Всем верит, уж сколько раз обжигалась, сколько раз ее подставляли, жестоко подставляли. Но Кира, как глупый ребенок, опять ведется на чужую удочку. Понятно же, никто посторонний не станет добровольно и безвозмездно заботиться о ней, тем более себе повред. Она нужна кому-то только в том случае, если этот кто-то сможет использовать ее в своих целях, приспособить к делу с выгодой для себя. Ведь сразу же было честно оговорено «ты мне, я тебе». А что по сути означало это «ты мне» не конкретизировано. Оценивая, Кира из своих моральных представлений исходила. Не подумала, что у других они тоже будут другими или их совсем не будет. Сам не человек, но и остальных за людей не считает. Кто для него Кира? Всего лишь наживка, червяк на крючке, с помощью которого он вылавливает нужную ему рыбку. Тварь он почище настоящих. У тех хотя бы мотивы ясные, открытые, словно на ладони. Встретил человека – Сожрал, ну или выкачил жизненную энергию. Так уж устроены, против природы не попрёшь. Да ведь и понятно сразу, чего от них ожидать. А от этого... Кира точно ждала другого. Дура, потому что. Купилась на то, как он её доблестно спасал. Разговорчивый стал, искренней, даже вроде человечный. Вот именно. Напрасно он там что-то вякал про отчасти. Стопроцентный человек, только люди, способные на подлость, на подставу, на предательство. Больше ни одно живое существо, даже скрытое. Хватит вспоминать и мусолить обиды. Тоже совсем по-людски, без конца тыкать с себя в самое больное место, отколупывать корочки сран, чтобы опять начали кровоточить. Все, пластырь крест-накрест, и полная уверенность, что к завтрашнему дню заживет. Ну а разум задвинет неприятные воспоминания в самый дальний, самый темный угол, закопает под прочей рухлядью, и без них хватает забот. Кира, наверное, уже часа два сидела в зале ожидания на железнодорожном вокзале, но точно решила для себя лишь одно — Поскорее уматывать надо из этого города. Только куда? Не глядя ткнуть пальцем в расписание поездов? Спросить у первого встречного о пункте назначения и поехать в том же направлении? В какую сторону ее тянет больше всего? Кира ответила бы, не задумываясь. Конечно, домой. Произносишь даже в мыслях, и сердце каждый раз Щемит и тянет истерично кричать, топая ногами, словно капризного ребенка. «Хочу, хочу, хочу домой, к маме и папе, хочу!» «А можно?» Вечер уже, скоро темнеть начнет, а Кира так и сидит на месте, словно приклеилась к стулу, в обнимку со своим рюкзаком. «Нет для нее сейчас никого роднее». Люди по соседству постоянно меняются, приходят, уходят. Все не просто куда-то стремятся, а действительно движутся к своей цели. Лишь Кира, как Алиса в «Стране чудес». А куда ты хочешь попасть? Мне все равно. Тогда все равно, куда и идти. На свободный стул справа опять кто-то уселся. Кира даже смотреть не стала. И тут все равно. Но неожиданно у нее перед глазами появилась чужая ладонь, на которой лежало краснобокая, глянцево сияющая яблоко. «Хочешь?» – раздалось возле правого уха. Голос чуть низкий, чуть хрипловатый, немного ломкий, но весьма воодушевленный. Кира удивленно развернулась. Рядом сидел парнишка. Лет на вид 14-15. Русые волосы живописно взахмачены, рот растянут в улыбке, глаза слегка прищурены и насмешливо поблескивают. Да вообще и во взгляде, и в выражении лица имеется что-то такое соблазняюще пошловатенькое, да еще яблоко. Тоже мне змей-искуситель сопливый. Кира критично хмыкнула, но парнишка не смутился. Проговорил с заботливыми, покровительственными интонациями. «Добери, «Да не стесняйся, я же от души!» И еще ближе придвинулся к Кириному уху, прошептал доверительно. «Честно, оно не отравленное!» Вот клоун. Не получалось на него сердиться и раздражаться. «Слишком забавный». Даже улыбку сдержать не получалось. «Ну хорошо!» Кира взяла с ладони яблоко. «Спасибо!» Парнишка удовлетворенно просиял, а Кира спрятала яблоко в рюкзак. Хотя выглядело оно аппетитно и потрясающе пахло. Постеснялась есть прямо сейчас под восторженным взглядом своего малолетнего поклонника. А тот уже невозмутимо докладывал. «Я сразу тебя заметил. Сидишь такая грустная. На свой поезд, что ли, опоздала, да?» «Нет», – возразила Кира. «Не опоздала, жду». «Только вот не знает чего. Вряд ли небеса смилостивятся и пошлют знак, укажут, что Кире следует делать. Сколько ни тяни, самой придется принимать решение». «А зачем тогда так рано приехала?» Не унимался парнишка. Сидела бы еще дома. Тоскливо тут, на вокзале. Делать совсем нечего. Он повертел головой, разочарованно поморщился и как бы, между прочим, поинтересовался. «А ты, кстати, куда едешь?» Кира внимательно вгляделась в соседа. Не слишком ли много он задает вопросов? «Тебе-то какая разница?» Постаралась произнести без неприязни, а парнишка дернул плечами и радостно предположил. «Вдруг нам по дороге?» «Вряд ли», – опять возразила Кира. «Ну, откуда ты знаешь? Всякое случается!» Назидательно заключил парнишка и сделал еще один многозначительный вывод. «Может, судьба?» «Какая еще судьба?» Недовольно качнула головой Кира. «И вот чего ты ко мне привязался?» Парнишка на мгновение обиженно скривил губы. «Разве не ясно?» Но сразу улыбнулся и бесхитростно признался. «Клеюсь!» Кира снисходительно фыркнула. «Может, подрастешь для начала?» На этот раз он не обиделся, беззаботно махнул рукой. «Да ладно, чего ты?» «Я ж особо не наглею. Может, лучше и подкатил бы к ровесницам. Да они здесь все под присмотром мамочек, а в одиночку скучно. Правда?» В поисках поддержки преданно заглянул Кира в глаза, но ответа дожидаться не стал. «Меня, кстати, Вит зовут». Вид? – переспросила Кира. «Что за странное имя?» «Считай, что от Виталия», – сообщил парнишка. Объяснение тоже весьма странное. «Как это? Считай, а если по-настоящему?» «Считай, что по-настоящему!» Опять он улыбался, а глаза насмешливо блестели. Вообще-то Кира не собиралась с ним знакомиться. Могла бы сказать, что ее совершенно не интересует имя. Но его непривычная форма изумила и сбила с толку. «А тебя как зовут?» Вид не собирался умолкать и отваливать, и Кира обреченно выдохнула. «Кира, красиво, а едешь ты все-таки куда?» «Не знаю», – честно созналась Кира. «Не решила еще». «Чего? Серьезно? Разве так бывает?» – изумленно восклицал вид. «Пришла на вокзал, не зная, куда ехать?» Кира молчала, а вид, кажется, и без подтверждений понял, что она не соврала, не выдумала, не пошутила. Перестал сыпать вопросами, но уже через мгновение встревоженно подпрыгнул на стуле. «Ой, совсем забыл, я же позвонить должен!» Раскаянно выпалил в пространство, потом обратился к Кире. «Я быстро, всего минуточку!» Хотя ей-то что за дело? Вид вскочил с места, одновременно вытягивая из кармана штанов мобильник. Отошел в сторону, к киоску с журналами. Говорил по телефону и время от времени поглядывал на Киру. Растягивал губы в улыбке. Даже ручкой приветливо махнул один раз. не переживал, что заскучает она без его назойливого тарахтенья или смоется, воспользовавшись удачным моментом. Но это надо же, никак не удается Кире надолго остаться одной. Обязательно кто-нибудь привяжется. Да только вот все эти быстрые уличные знакомства еще ни разу ничем хорошим не закончились. Одно хуже другого. Вид, конечно, всего лишь мальчишка, пусть и шустрый чересчур но тощий и довольно хлипкий на вид. Если что, Кира ему сумеет по шее накостылять. Вроде опасаться и не доверять. Нет причин, но все равно надо осторожней с посторонними людьми, кем бы они ни были. Хватит с Киры приключений. Она уже говорила, сыта по горло. Вид вернулся, плюхнулся на стул, отчитался по-честному. «Доложился мамочке, что у меня все в порядке». А глаза смеялись, и это «мамочке» прозвучало как-то уж слишком иронично и снисходительно. Только Киру ни капли не позабавила, потому что напомнила. Она-то сегодня еще не докладывалась, не отправляла дежурную смс -ку. «Надо тоже вытащить из рюкзака телефон, включить». Уже с трудом получается набивать все эти фальшиво-позитивные фразы. «Как их разнообразить сегодня?» «Не волнуйтесь, у меня все ок». Набрала Кира, ткнула подушечкой среднего пальца в значок «Отправить». Сообщение уходить не торопилось. Голубое колечко ожидания неспешно вращалось на экране. «Почему так долго?» «Со связью проблемы?» Мобильник дрогнул и громко пискнул. Затем полилась мелодия, сообщающая о входящем вызове. «Нет, Кира даже не станет читать от кого. И так знает. Именно поэтому нет. Скорее выключить, заткнуть телефон». Какое-то время Кира бессмысленно пялилась в почерневший экран, отрешившись от всего окружающего. И не сразу осознала, вид опять что-то тарахтит ей в ухо. Не слышала, что. Пришлось переспросить. И вид охотно повторил. «Так ты решила, куда едешь? А то поехали со мной». «С тобой?» Кира воззрилась на него с недоумением. «Куда?» «Ну, в гости!» – невозмутимо пояснил вид. «Что за ерунда? Какие гости!» Его прилипучесть и навязчивость начинали раздражать и беспокоить. «Почему он прицепился к Кире?» – нахальный малолетка. «Неужели рассчитывал, что она с ним?» «Да нет, не в гости поедет!» «Иногда посматривал, чересчур откровенно, взрослого из себя корчил». Хотя в его возрасте большинство парней такие. Или, может, он зубы заговаривал, втирался в доверие, а сам просто выжидал момент, чтобы стащить у Киры рюкзак? Там же, кроме обычного девичьего барахла, лежали мобильник и деньги. Совсем не похож на вора, да и выжидает чересчур долго. «А твой-то поезд когда?» «Что-то ты тоже давненько здесь торчишь». «Мой поезд?» – переспросил вид с легкой растерянностью, будто совсем забыл, почему находится на вокзале. Но тут же беззаботно воскликнул. «А, через полчаса!» Сам даже на часы не посмотрел. Еще успеешь надумать?» «Не успею», – решительно произнесла Кира. «Я уже надумала». Вид широко и счастливо улыбнулся, хотя и не слишком уверенно. А Кира подтвердила, что сомневался он не зря. Добавила с безжалостной прямолинейностью. «Не с тобой». Направилась прямиком к расписанию, пробежалась взглядом по строчкам, а потом двинулась к кассе. Она выбрала, куда поедет. Не домой, но поближе к дому». «Устроится где подешевле, в хостеле, например. Деньги пока есть. Поживет несколько дней, все осмыслит спокойно. Хорошо, если за это время сумеречный храм сам о себе заявит. А нет, так нет. Кира что-нибудь придумает, только не сейчас, потом». Вид вертелся рядом, через плечо заглядывая в билет, и не оставлял надежды. «А может, все-таки со мной?» «Да угомонись ты, наконец-то!» Осадила его Кира. «И беги давай, а то на свой поезд опоздаешь. Почему родители тебя вообще одного отпустили?» Вид пожал плечами, скорчил гримасу, протянул виновато. «Так получилось!» Про Киру то же самое можно сказать. «Так получилось!» А хотелось бы, конечно, совсем по-другому.